Когда исчезли среди деревьев и обосы помощник купца, назад отправившийся, медленно подошла к пленнику, которого усадили, да прислонили спиной к стволу дерева. Видимо, чтобы не упал. Подошла я близко, страха во мне не было. Это мой лес, тут я — сила и власть. Да едва приблизилась, усомнилась в безопасности своей. Слишком уверенно смотрели на меня фиолетово-синие, как небо перед грозой, глаза. Слишком явной была усмешка, таившаяся в уголке губ. «Что, ведьма, коли сама не вышла, то и мужика себе под стать выбрала? Самого завалящего?» — язвительно спросил он. Но ну, допустим, как мужик ты мне и даром не сдался», — ответила я задумчиво. «Но про себя верно сказал. в конец ты завалящий, небось уже и под себя ходишь». Синие глаза сверкнули яростью. И не то чтобы знакомство мы правильно начали, а все равно на душе приятно стало. «Знай наших». «Зазнай-ка, невольничья!» «И кто же я тебе теперь, раб?» Спросил властным да повелительным голосом мужик. «Охраняп!» — поправила я, задумавшись. «Откуда же у невольника голос такой взяться мог?» «Охранять меня будешь!» — продолжила насмешливо. «А то, знаешь ли, развелось тут в последнее время желающих под меня повести без спросу да без согласия». А я, может, девушка переборчивая, мне по любви надать. Вот и будешь ты, мой верный охраняб. Веряю тебе свою честь девичью. По мере моих слов, глаза у раба спасенного становились все шире и шире, пока явно привычный для него извительный прищур вовсе не исчез. Судя по всему, мужик, как, впрочем, и все, был искренне убежден, что от цветка моей чести девичи, только поганка и осталась, и на нее уже вряд ли кто позарится, но... Но он был раб, а я теперь его хозяйка, так что будет, по-моему. А за службу, смирившись с неизбежным, начал был раб. А за службу твою верную не буду к тебе как к мужику приставать, — предложила я. По рукам, — мгновенно согласился он. Видать, лобызаться со мною было для него хуже смерти, оно и неудивительно. удивительно. Страшная! ух и страшна. Я как маску, перчатки и нос надену. Сама себя в зеркале боюсь. Так что неудивительно, нет. Другое удивляло меня. от Отчего же я опасность чую от мужика этого, что даже ходить не в силах? На вид слабый совсем. Одни кости, жилы до да кожи, Чуть ли не на издыхании последним, а угрозой веет. Да такой ядреный, что чаще заповедную призвать хочется. И жизнь его оборвать решительно. И, может, правильно то было бы, да только... Несправедливость чудовищная над ним все так же висела тучей мрачную, а я как-то по справедливости все делать привыкла. И вот стою я, под носом накладным собственный зачесался, никак с пудрой переборщила, и думаю-думаю. А ну как? Коли мужика к себе беру, надо бы Лешего позвать, с ним посоветоваться, да к силе лесной обратиться, у нее дозволение спросить. Но точно знаю, и Лешенька против будет, и силушка лесная запретит. И мне бы, как ведунье лесной, поступить полагается, по протоколу, но не могу я так. И скрыть все тоже не выйдет. Коли я раба этого в избенке Рыбацкий отправлю, помрет он там, как бы не хорохорился. Так что надо в мою избушку его и лечить, пусть и бедового, но болезного. В конце концов, живет же у меня домовой приблудный. Уже года два как живет и ничего, пока никто ничего не заметил. Правда, цельный мужик — это не тихушный домовой. Да делать нечего. На том и порешила, точно ведая, что влетит мне теперь что от лешеньки, что от силы лесной. А еще от беды неминучей, что в лес мой следом за мужиком этим придет, И мне это известно. Но да кто с бедой ко мне придет? тот сам виноват. Я ему не лекарь. А мужика спасать надобно. Он без меня и до полуночи не доживет. Подняться сможешь, охранябушка мой. — ласково попросила я. — А ли плечо подставить, хрупкое, женское? На плече росла поганка, так что мужик такой вариант даже не рассматривал, и хоть тяжело ему было, а поднялся. С шестого раза поднялся. Уж думала помочь, но ничего. Встал, шатаясь всякий камыш на ветру, за ствол древесный из последних сил держась. — Что ж ты за него как за родного цепляешься-то? — не смолчала я. — Может, все же ухватишься за плечо мое нежное? — А там, глядишь, и до лобыза не дойдем. Мужик только зыркнул злобно, а говорить ничего не стал. Сил просто не было. Все на подъем ушли, а, может, понял он, что не хочу я приказывать. Могла бы, достаточно слова сказать, до да кулону подчиняющему прикоснуться. Но в том-то и дело, что не амулет это был, а артефакт. И волю ломал он необратимо. Оттого я не хотела его использовать и мужик. Мужик, видимо, понял это каким-то своим звериным чутьем. И точно понял. «Спасибо, ведьма», — сказал вдруг. «Да не за что, охранябушка», — усмехнулась я. «Давай, милый, два шага и дома будем. Сдюжишь?» Он только кивнул в ответ. А я клюкой дважды озим ударила, да и открыла короткий экстренный путь к своему дому. Только вот не два шага тут было, а все пять. Но мужик ничего. Первый шаг сделал, на втором пошатнулся и не устоял, третий прополз, К четвёртому только рухнул, Аккурат на ступеньке избушки моей. И все бы ничего, Только все так же изменилось, клубилась, Кралась за ним несправедливость зверская. И как помочь рабу своему, я не знала, Как излечить ведала. А вот как помочь беде его? Нет».